Часть 4. Hexen and Heretic. Начало 90-х. id Software работает над пятым эпизодом Commander Keen и Catacombs 3D. И вот, между своими делами, Рамер натыкается на объявление о поисках программиста от некой Raven Software. Джон подумал, что это название игровой студии, и не ошибся. Команда занималась ролевым платформером Blackcrypt для Amiga. Раймер впечатлился его визуальной частью и предложил разработчикам лицензию на движок Commander Keen. С нас технологии, с ApoG помощь с финансами, с вас игра и часть доходов от нее. Предложение было отличное, но все же Raven отказалась. Однако при этом продолжала поддерживать связь с Id Software. Спустя время, когда Karmak уже вовсю трудился над движком для Doom, пути двух студий вновь пересеклись. На сей раз Raven отверглу лицензию на редактор от Wolfinstein 3D. Компанию интересовала не столько оптимизация скорости, сколько потенциальная картинка на экране. Тогда Romero предложил ей движок, находящийся в разработке. Raven получала инструменты и Software с новыми фишками, которые появятся уже в Doom: улучшенным наложением текстур, разноуровневым освещением, вариативной высотой объектов в локации и так далее. Итогом наконец-то состоявшегося партнерства стала смесь RPG и шутера Shadowcaster. Я уже упоминал эту игру о войне между оборотнями, когда мы обсуждали Wolf 3D Engine. Для своего времени она выглядела прекрасно, но из-за красивой картинки под нож пошла кадровая чистота вместе с общей работоспособностью. Впрочем, даже несмотря на эти уступки, Кастер» получилась достаточно хороша, чтобы Ромеро усмотрел дальнейший потенциал в дружбе с Raven. Уже после релиза Doom Джон решил пойти по проверенной схеме. Кармак разрабатывает технологию, а он ищет способы ею пользоваться, как для создания новых игр и улучшения старых, так и во благо компании и ее доходов. Он вновь обратился к Крейвен. Почему бы ей не использовать модный id Tech 1 из первых рук, с полной технической и финансовой поддержкой создателей, чтобы сделать игру в духе Doom? Рамэр видел ее в средневековом сеттинге, и Raven его поддержала. Так появился Heretic. Первый чистокровный аркадный шутер, где дробовики и бластеры заменены на мечи, магию и прочие посохи с булавами. Требованием Рамера к разработке Heretic было сохранение ключевых элементов Doom и почерка id Software. Он не видел смысла менять уже устоявшиеся вещи вроде количества возможного оружия и прочих элементов баланса. Зачем ломать то, что работает? Такой подход сделал и чуть ли не Risk'ом Doom, в котором чертей и зомби заменили на горгулий, минотавров и других волшебных тварей. Сюжет Heretic, как и всех дальнейших игр фэнтези вселенной Raven, крутится вокруг конфликта трех могущественных змеиных наездников, которые порабощают миры. В одном из этих миров осталась раса эльфов, не пожелавших мириться с новым порядком и восставших против захватчиков. В числе горстки революционеров Корвус, прозванный Еретиком. Его руками геймеру и предстоит разить орды зла. Херетик во многом повторяет дум. Поэтому разбирать ее так же подробно нет смысла. Все примерно то же самое. Зачищаете локации от монстров, собирайте ресурсы вроде оружия и боеприпасов к нему, ищите ключи для прохода на следующие локации, побеждаете боссов. Но есть и новые элементы. Heretic стала первым FPS с системой инвентаря. Предметы можно собирать и применять позже, тогда как раньше герой использовал бонус сразу же, как наступал на него. Игроки получили возможность смотреть вверх и вниз. Добавился эмбиент, не принадлежащий к саундтреку звуки, например, гул ветра, шелест листьев, шепот и голоса где-то вдали. Не путать с эмбиентом в Doom, упомянутым ранее. Там это обозначение музыкального стиля в саундтреке, а в более поздних частях франшизы еще и тип врага. Они прекрасно дополнили атмосферу мрачного фэнтези и сделали звучание игры богаче. В Heretic появился том силы, бонус-книга, которая на ограниченное время усиливает оружие. И речь не о простом плюсе к урону, меняется функционал. Например, перчатки некроманта начинают не только калечить врагов, но и передавать их жизненную энергию герою, а арбалет, стреляющий во врага тремя волшебными болтами, Местный аналог дробовика из дум начинает выпускать 5 снарядов, причем вылетают они быстрее, а бьют больнее. В 1995 у игры вышел сиквел Hexen Beyond Heretic. Таким названием Raven подчеркивала стремление к новым технологическим горизонтам. Изначально это должно было быть дополнение к Heretic, но в итоге Hexen доросла до отдельной игры и сама получила дополнение, а именно набор из 20 сюжетных уровней и 6 карт для мультиплеера под названием Death Kings of the Dark Citadel. Hexen продолжает сюжет про борьбу со змеиными наездниками. Если в первой части игрокам нужно было победить самого слабого, Деспорила, то во второй среднего брата Коракса. Что забавно, остальные двое змеиных наездников не ездят ни на каких змеях. Коракс сам выглядит как змей, а третий и самый сильный Эйделен, и вовсе огромный рогатый демон. Hexen включала следующие инновации: мультиплеер на 8 геймеров. В дом было 4. Возможность выбора из трех героев с разными характеристиками и свойствами: воин, маг и клирик. Разработчики вели в игру хабы центральные зоны, через которые игрок может без загрузок попадать в связанные с ними места и обратно. Это позволило добавить бэктрекинг, геймплейную необходимость повторно посещать уже пройденные локации. На отдельную кнопку вынесли команду прыжок. Один из первых случаев, когда персонаж шутера смог оторвать ноги от земли. Так стало возможным полноценно добавить в игру платформенные пазлы с перепрыгиванием пропастей и ловушек. Расширился арсенал предметов, используемых из инвентаря. Появились вещи, способные призывать на вашу сторону монстров или толкать врагов в сторону силой магии. Все это, по сути, развивало идеи жанра immersive sim, который создали Ultima, Underworld и System Shock. Хексон изменила идеям Doom во многих аспектах. Оружие героев вместо условных патронов расходует зеленую или синюю ману. У выбранного персонажа будь то воин, маг или клирик, четыре вида предметов, посохов и других фэнтезийных пушек, последнюю из которых надо собирать по частям. Броня по-разному работает на героев. Если воину нагрудник дает ощутимую защиту, то магу от него почти никакого прока. И наоборот, амулет полезнее волшебнику, чем бронированному бойцу. Также Hexen ввела массу улучшений и мелких деталей по части презентации. Например, звуки, срабатывающие по триггеру, Падающие листва, мерцающий свет, брызги на воде, вспышки молний, густой туман. Примечание. Триггер зона активатор, которая подобно кнопке ловушки из фильмов про искателей сокровищ, производит некое действие, когда игрок в нее заходит. Это лишь один из способов применения функций триггера в гейм-дизайне и программировании. Конец примечания. А также анимированное небо, где разные объекты, скажем, облака, перемещаются на фоне независимо друг от друга. Если Heretic по большей части усложнённая версия Doom с заменой сеттинга, то Hexen ощущается как нечто иное. хоть и выглядит как шутер id Software. Те, кто придет в эту игру в поисках Doom с мечами и драконами, ждет разочарование. Hexen далека от того самого идеального баланса и большую часть времени вызывает лишь боль. У врагов куда больше здоровья, чем требуется для приятной стрельбы, в духе один выстрел один труп. Прохождение уровней сводится к решению сумасшедших загадок с ключами и постоянным прогулкам сквозь ловушки и монстров туда и обратно по локациям вместо динамичных арен и экшен лабиринтов Напрашивается заявление, мол Raven не и iSoftWare. У нее нет того дара создавать хорошие шутеры. Возможно, в Hexen в и правда допустила ряд геймдизайнерских ошибок, и многие моменты можно было сделать лучше. Однако вполне вероятно, что все эти палки в колеса хорошего настроения игрока сунуты не из-за нехватки навыков или злого умысла, а ради идеи. Hexen требует превозмогать. Все сложности лишь препятствия на пути, которые вам надо пройти, чтобы достичь концовки, и для этого выдаются инструменты, позволяющие ломать привычный темп шутера. Например, все тот же артефакт для отброса врагов, который позволяет скидывать их в пропасть, или переносной талисман бессмертия, который можно сберечь для драки с боссом и бить его, не опасаясь получить урон. Hexen строится на идее, что игра не парк аттракционов, и ее надо одолеть, словно мифического дракона. Если эта теория верна и замысел действительно был таков, то Raven можно поругать лишь за не слишком удачную реализацию рискованной затеи. Та же серия Dark Souls и ее предшественница Demon Souls сделает это куда удачнее, обеспечив как себе, так и студии разработчику From Software место в сердцах геймеров. Heretic и Hexen первопроходцы в одном важном концепте. Шутеры возможны не только в сеттингах с огнестрельным оружием. Их геймплей, темп и идеи отлично подходят и средневековому, фэнтезийному миру. Экшн с топорами, арбалетами и волшебными посохами, как вид шутера от первого лица, станет отдельным поджанром. В будущем под вдохновением от игр Raven выйдут такие релизы, как Amid Evil, Grayven, Wizardum. Одни станут копировать формулы Wolfenstein 3D и Doom и просто заменять дробовики на арбалеты, другие отправятся по стопам Hexen и предложат подсократить скорость, повысить сложность и сделать ставку на что-то кроме стрельбы, например, загадки и бэктрекинг. Sequel Hexen 2 продолжит тему с извращением формулы Doom в целом и быстрого буммер-шутера в частности, но уже в трехмерной графике. А ещё одна игра в этой вселенной Еретиков и ведьм Heretic 2 и вовсе станет экшеном от третьего лица. И потому в рамках этой книги я о ней говорить не буду. Не та тема. Heretic и Hexen, будучи лицензированными последователями Doom, расширили графические возможности и Tekwan. Пока id Software готовилась совершить следующую революцию, Игры Raven привнесли в жанр инвентарь персонажа, выбор героев с разными характеристиками, хаб локации. Но главное их подношение бумер-шутерам шутерам популяризация фэнтези как потенциального сеттинга для игр, которым он должен быть чужд. Казалось бы, шутер это непременно про дробовики и ракетницы, но в итоге к месту пришлись и посохи с мечами.